Переписка царя с Курбским В царствовании Грозного, когда возобновилось столкновение, обе ссорившиеся стороны имели случай высказать яснее свои политические взгляды и объяснить причины взаимного нелюбия. В 1564 году боярин князь Курбский, сверстник и любимец царя Ивана, герой Казанской и Ревонской войн, Командуя московскими полками в Ливонии, проиграл там одну битву, и я царского гнева за эту ли неудачу, или за связь с павшими Сильвестром и Адашевым, убежал к польскому королю, покинув в Дербте, где был воеводой, свою жену с малолетним сыном. Он принял деятельное участие в польской войне против своего царя и отечества. Но беглый боярин не хотел молча расстаться со своим покинутым государем. Щужбины из Литвы он написал резкое, укоризненное, досадительное послание Ивану, укоряя его в жестоком обращении с боярами. Царь Иван, сам словесный мудрости ритор, как его звали современники, не хотел остаться в долгу у беглеца, и отвечал ему длинным оправдательным посланием, широковещательным и многошумящим, как назвал его князь Курбский, на которые последний возражал. Переписка с длинными перерывами шла в 1564-1579 годах. Князь Курбский написал всего четыре письма «Царь Иван-2», Но его первое письмо составляет по объему больше половины всей переписки, 62 из 100 страниц по изданию Устрялова. Кроме того, Курбский написал в Литве обвинительную историю князя Великого Московского, то есть старя Ивана, где также выражал политические воззрения своей боярской братьи. Так обе страны как бы исповедались друг другу, и можно было бы ожидать, что они полно и откровенно высказали свои политические воззрения, то есть вскрыли причины взаимной неприязни. Но и в этой полемике, веденной обеими странами с большим жаром и талантом, не находим прямого и ясного ответа на вопрос об этих причинах, и она не выводит читателей из недоумения. Письма князя Курбского наполнены преимущественно личными или сословными упреками и политическими жалобами. В истории он высказывает и несколько общих политических и исторических суждений. Суждение Курбского Свою историю царя Ивана он начинает за унывным раздумьем. «Много раз докучали мне вопросом как все это приключилось от столь доброго прежде и прекрасного царя для Отечества, пренебрегавшего своим здоровьем, понесшего тяжкие труды и беды в борьбе с врагами креста Христова и от всех, пользовавшегося доброй славой. И много раз со вздохом и слезами молчал я на этот вопрос, не хотелось отвечать. Наконец вынужден был сказать хоть что-нибудь, об этих происшествиях и так отвечал на учащенные вопросы. Если бы рассказывать сначала и по порядку, много пришлось бы мне писать о том, как в придобрый русских князей род посеял дьявол злые нравы, особенно злыми их женами-чародейками, как это было и у израильских царей, более же всего теми, которые взяты были из иноплеменников. Значит, во взгляде на ближайшее московское прошлое и князь Курбский стоит на точке зрения Берсения, видит корень зла в царевне Софьи, за которой следовала такая же иноземка Елена Глинская, мать царя. Впрочем, и без того как-то придобрый некогда русских князей род выродился в московский. «Этот ваш издавна кровопийственный род», как выразился Курбский в письме к царю.